Поедемте кататься. Ну, вообразите, что я за вами на тройке приехал. Ну, что это вы надумали? Начинаю новую жизнь. Да ну? Да. Вы тут все необыкновенные, прекраснодушные. И я решил стать похожим на вас. Вы рады? Пока не знаю. Продолжайте. Ну, вот интересно, ну... Не с луны же я, не иностранец. На одном языке изъясняемся. А вы все и большие, и маленькие, с каким-то, ну, с каким-то недоверием ко мне. Сейчас вот Наташу встретил, идет у всех, спрашивает, не видели ли Сережку. Ей завтра на операцию уезжать, а он на кордон к матери уехал. Так она ищет, как Герда своего Кая. Я ей говорю... На кордон уехал? Ну да. С чего это вдруг в середине недели? Алексей Павлович, вы сегодня на уроке никаких расследований не проводили? Нет, сказал что-то в общих чертах, ну, чтоб все к сведению приняли. Эх вы, тут всего-то семь километров, можно было и отвезти Наташу. Туда ведь по телефону не позвонишь. Ну, вам сообразить, конечно, было трудно. Так. Да куда вы, Алексей Павлович, подождите. О, пошла, пошла. А Сережка удивится, что мы вместе приедем. Хм. Я ему скажу только, чтобы он не обижался и сразу обратно, ладно? Mm. Ну, успеем, Наташ, успеем. Смотри, какая ночь светлая, а? В лесу совсем не страшно. Только вот звуки в ночном лесу всегда таинственные. О, слышишь? Ага. Алексей Павлович, угу. а вы одинокий или семейный? Хм, как тебе сказать? В данный момент одинокий. А -а -а. Деревенские тоже часто стали разводиться. Моя бабушка говорит, городскую моду взяли. Ну, Наташ, ты как старушка рассуждаешь. Что? <сёк> так, куда это мы заехали? Поляна какая-то. На том краю колокольня. Церковь, что ли? А, это мы... Это мы свернули немного. Дорога на кордон как раз по тому краю. Мимо церкви идет. Ага, ну, сейчас поближе подъедем. Эту поляну мы напрямик пересечем и как раз окажемся на дороге. Но, поехала! Но, пошла! Ух ты! Цветы какие интересные, а? На ирисы, похожи. Желтые ирисы, а? Хочешь, народ, Наташа? Ирисы? Угу. Назад! Тут. Дальше нельзя! Поворачивай! Это же болото! Стой! Назад! Да назад же! Ах ты, черт! Завязло, кажется. Вот и чак забулькал. Давай, сынок, ужинать. Хорошо тут. Я, наверное, здесь пока останусь. Все равно тебе помощник нужен. Что это ты в лес вдруг запрячешься? Сколько у тебя дел-то? Учеба. Потом Елене Васильевне надо помочь. Наташке. Тебя ведь за глаза хозяином села зовут. Да ну, обойдутся. Не нужен я никому вон, кроме тебя, до серого. Обидели. Что случилось-то? Расскажи. Да ну, ничего. Конечно, сынок, среди людей жить, всего испытаешь. Терпение большое нужно. Обижаться только нельзя, злобиться не надо От этого сердце чернеет Переждешь, твоя правда и всплывет А всегда она всплывает, правда-то Всплывет Ветер начинается Гроза будет Не скоро еще Мам, слышишь, мотоцикл Батюшки, кто же это в такую погоду? Серёжа! Елена Васильевна, здесь я! Что случилось?